10. Лагерь краснокожих Благодаря трогательной заботе матери, Дона Педро и его дочери, здоровье скоро вернулось к Дону Эстебану. Он сразу же рассказал Асиендеру, какой у него состоялся разговор с Доном Тарибио, в руки которого попал Дон Фернандо. Дон Торибио так низко пал в глазах Дона Педро и его дочери, что они о нем даже слышать не желали. Едва оправившись от ран, Дон Эстебан принялся разузнавать о своем друге. Счастливый случай свел его с Сапатой. Вакера находился в благоприятном для беседы расположении духа и готов был сообщить все сведения, Которые от него только потребуют Потому что в это самое утро Он в пух и прах проигрался С помощью нескольких унций Весьма кстати предложенных Дон Эстебан сумел заполучить подробные сведения о том Что происходит с Доном Фернандо А главное, куда его упрятали Как только Дон Эстебан получил интересующие его сведения, он поспешил в Осиенду. Донна Гермоса была существом необыкновенным, решительным и энергичным. Она решила во что бы то ни стало освободить Дона Фернандо, которого горячо полюбила. Скрывая свое нетерпение, дабы не тревожить отца, она выразила желание провести два дня в Осиенде-Лас-Нориас. Дон Педро охотно согласился, при условии, что она возьмет с собой многочисленную свиту пионов, надежных и хорошо вооруженных. Вместо Осиенде молодая девушка отправилась в Президио и сумела пробраться туда, не будучи замеченной индейцами. Президио она отыскала Дона Эстебана и сообщила ему о своем намерении. Дона Эстебан немало удивился, выслушав план задуманной ею операции, в которой должна была участвовать не только она, но и мать Дона Эстебана. Все его попытки отговорить ее были тщетны, и волей-неволей ему пришлось согласиться. Когда лодка с доном Фернандо исчезла из вида, донн Стебан обратился к доньне Гермусе. "Теперь, синьорита, что вы собираетесь делать?" "Теперь", решительно заявила она. "Я хочу проникнуть в лагерь апачей и увидеться с доном Тарибио". Донн Стебан содрогнулся от ужаса. "Вас ждут там бесчестие и смерть". «Нет!» — возразила она все так же решительно. «Меня ждет там возможность отмщения!» «Вы этого хотите?» «Требую!» «Ну что ж», — сказал он, — «я буду вам повиноваться. Ступайте, оденьтесь, и я сам провожу вас в лагерь индейцев». Они молча направились в дом Дона Педро, по пустынным улицам. Леденящая душу тишина нависла над городом в отцветах все еще продолжавшихся пожаров в Старом Президио, где среди пепелищ кое-где виднелись силуэты индейцев. Подъехав к дому, Дон Эстебан придержал лошадь и заговорил, обращаясь к Донни Гермусе. — Подумайте о том, что вы собираетесь предпринять, сеньорита. Какой смысл в мести, когда тот, за которую вы намерены мстить, теперь в безопасности? — Да, но его собирались убить. То, что не удалось в первый раз, может удастся во второй. Дон пытался нанести мне жестокий удар. Мое решение непоколебимо. «Он изведает месть женщины!» «Ничто не способно поколебать вашу решимость!» «Ничто!» — сказала она твердым голосом. «Ступайте же, готовьтесь, сеньорита! Я жду вас здесь!» Обе женщины вошли в дом, между тем, как Дон стебан задумчиво опустился на ступени крыльца. Он ждал недолго. Вскоре появились женщины. Обе в апаческих костюмах. Разрисовав лицо, они сделались совершенно неузнаваемыми. Эстебан не мог удержаться от восторженного возгласа. «О, вы истинные индианки! А вы думали, что только Дон тарибио способен перевоплощаться?» «Женщин в этом смысле никто превзойти не способен», — сказал Дон Эстебан, качая головой. «Что далее от меня требуется?» «Немногое», — «Немного, ответил у Дон Магермоса, — «чтобы вы проводили нас до первой индейской линии. А потом? Потом мы будем действовать по нашему усмотрению». «Неужели вы намерены остаться одни среди индейцев?» «Конечно!» «Матушка!» — печально проговорил Дон Эстебан. «Неужели вы хотите попасть в руки варваров?» «Успокойся, сын мой», — сказала Донна Мануэла, улыбаясь. «Мне не грозит никакая опасность». «Однако...» «Эстебан!» — резко перебила Донна Гермоса. «Я отвечаю за вашу мать!» Дон Эстебан уныло потупил голову. «Ну да хранит вас Бог!» «Пойдемте!» — сказала Донна Гермоса, старательно закутываясь в плащ. Дон Эстебан шел впереди. И тут, и там виднелись затухающие костры, вокруг которых спали защитники Президио. Какая-то зловещая печаль тяготела над городом, погруженным в тишину, лишь изредка нарушаемую криками коршунов, уруби и соколов, оспаривающих друг у друга добычу, трупы, павших в последней битве. Все трое уверенно шагали среди развалин, то и дело натыкаясь на усыпавшую землю трупы, нарушая кровавые пиршества хищных птиц. Они прошли практически из конца в конец весь город и достигли земляной насыпи на подступах к лагерю индейцев, которые нетрудно было опознать по многочисленным кострам, а также громкой речи и пению. Часовые, обменявшись несколькими словами с Доном Эстебаном, Пропустили всех троих в лагерь Сделав несколько шагов, Дон Эстебан остановился Его спутницы последовали его примеру «Дон Нагермоса», — сказал Дон Эстебан, прерывающимся от волнения голосом «Вот перед вами лагерь индейцев Мое дальнейшее присутствие может повредить вам «Лучше мне сейчас удалиться». «Благодарю и до свидания, Эстебан», — сказала молодая девушка, протягивая ему руку. Дон Эстебан, удерживая ее в своих проникновенным голосом, сказал. «Сеньорита, позвольте еще сказать вам». «Говорите, друг мой, заклинаю вас всем, что вам дорого в этой жизни». «Откажитесь от вашего опасного намерения, пока еще не поздно. Вернитесь в Осиенду-дель-Кармильо. Вы не можете себе представить, какая вам грозит опасность». «Эстебан», — решительно отвечала Донна Гермоса, — «какая бы ни грозила мне опасность, я иду ей навстречу. Ничто не способно заставить меня переменить мое решение». Итак, до свидания. До свидания, печально прошептал Дон Стебан. Донна Гермоса улыбнулась и уверенно шагнула навстречу неизвестности. Донна Мануэла колебалась секунду и вдруг бросилась на шею сыну. "Ах!" вскричал взволнованно Дон Стебан, что было совсем необычно для него. в нынешней ситуации. — Останься со мной, матушка! Умоляю тебя! — О! — мужественно отвечала благородная женщина, указывая на Донну Гермосу. — Неужели я позволю ей принести себя в жертву? Эстебан молчал. Мануэлла поцеловала его и с усилием последовала за Гермосой. Дон стебан с тревогой следил за ними глазами до тех пор, пока они не исчезли в темноте. Тогда, со вздохом, скорее похожим на отчаянный вопль, он быстро зашагал прочь, бормоча тихим голосом. «Только бы мне успеть вовремя! Только бы мне успеть вовремя к Дону хасе Калбрису! Только бы он не опередил меня. В ту минуту, когда Дон Эстебан подошел к крепости, Дон Хосе выезжал оттуда с Доном Тарибио-Кверогой. Однако, погруженный в тревожные мысли, он не заметил всадников, проехавших мимо. Эта пагубная случайность явилась причиной непоправимой беды. Расставшись с Доном Эстебаном, Гермоса и Мануэла шли несколько минут на удачу, желая выйти к одному из ближайших костров. Подойдя на близкое расстояние к костру, они остановились перевести дыхание и умерить волнение сердца. Теперь, когда их отделяло от индейцев всего несколько шагов, При всей их твердой решимости осуществить свой дерзкий план, бедные женщины почувствовали, что мужество покидает их, и сердце леденеет от ужаса при одной мысли об ужасной драме, в которой им предстояло играть главную роль. И как ни странно, Мануэла смогла возвратить своей спутнице твердость, готовую было покинуть ее. «Синьорита», — сказала она, — «теперь моя очередь руководить вами. Если вы согласитесь следовать моим советам, я надеюсь отвратить многочисленные опасности, грозящие нам». «Говори, я слушаю тебя, кормилица. Во-первых, нам надо оставить здесь плащи, скрывающие нашу одежду». «По ним сразу узнают, что мы белые!» Она проворно сняла с себя плащ и бросила подальше в сторону. Донна Гермоса, не колеблясь, последовала ее примеру. «Теперь», — продолжала она, — «идите рядом со мной и ни при каких обстоятельствах не выказывайте страха, а главное — не произносите ни единого слова». «Иначе мы неминуемо погибнем. Мы, две индианки, давшие обед молчания в Ваконде ради исцеления раненого отца. Вы меня поняли? Запомните, не произносить ни слова!» «Пойдем, и да хранит нас Господь!» «Да будет так!» ответил Эммануэлла, истово крестясь. Они продолжили путь... И вскоре вступили в лагерь Индейцы, опьяненные победой Так легко одержанные над мексиканцами Пребывали в радужном настроении Находящим выход только в пении и танцах Несколько бочонков водки Похищенных в старом Президио и в Вассиендах Были выпиты И теперь в лагере царил неслыханный беспорядок ибо спиртное оказывает на индейцев совершенно непредсказуемое воздействие, толкая их порой на безрассудные действия. Власть Сахемов теряла силу, и сами начальники пребывали в таком же, как их воины, состоянии. И если бы защитники Сан-Лукаса совершили на них внезапное нападение — они наверняка без труда истребили бы большую часть отупевших от водки и неспособных сопротивляться индейцев. Пользуясь царившим вокруг пьяным весельем, наши отважные женщины с замиранием сердца и дрожа от страха, однако внешне совершенно спокойные, легко, как змеи, Проскальзывали между пирующими группами пьяных индейцев в надежде на проведение или на свою счастливую звезду отыскать среди многочисленных палаток ту единственную, которая принадлежала высокому бледнолицому начальнику. Долго блуждали они таким образом, не выдувая подозрений у индейцев, и страх постепенно проходил. Но вдруг какой-то индейец огромного роста Схватил Донну Гермосу за талию И, подняв воздух, крепко поцеловал в шею Донна Гермоса вскрикнула от испуга Вырвалась из рук индейца Силой оттолкнула его от себя Дикарь был настолько пьян, что не удержался на ногах и повалился со злобными криками наземь. Однако, тотчас же вскочив на ноги, подобно Ягуару, ринулся к Донни Гермосе. И Мануэла мгновенно заслонила ее собой. «Прочь!» — сказала она, решительно уперев руку ему в грудь. «Эта женщина — моя сестра. Гриф воин, не терпящая оскорблений». — ответил дикарь, злобно выхватив нож. «Ты хочешь ее убить?» — испуганно вскричала Мануэлла. «Да, если она не согласится идти в мою палатку и стать женой начальника». «Ты с ума сошел?» — продолжал Мануэлла. «В твоей палатке нет места для новой жены. Она и так битком набита». «Там могут поместиться еще двое», — насмешливо сказал индейц. «А потом, если эта женщина твоя сестра, и ты ступай с нею». На шум стекались другие индейцы, и вскоре женщины оказались в центре плотного круга, из которого невозможно было выбраться. Мануэла быстро оценила положение, в котором они оказались, и поняла, что их ждет неминуемая гибель. — Но! — продолжал Гриф, схватив волосы Донна Гермосы и намотав их на руку, одновременно размахивая ножом. — Пойдешь ты с сестрой в мою палатку! Донна Гермоса отпрянула назад, зажмурившись, ждала удара, занесенным над нею ножом. Мануэла, собрав свое мужество, решительно остановила руку грифа, сказав громким голосом, «Если ты хочешь, негодяй, пусть совершится твоя судьба! Ваконда не позволяет безнаказанно оскорблять своих рабов!» До той минуты Мануэла старалась держаться так, чтобы никто не мог рассмотреть ее лица. Теперь она вдруг встала к свету. Увидев, как странно разрисовано ее лицо, индейцы вскрикнули от испуга и отступили в сторону. Мануэла, вдохновленная произведенным ею впечатлением продолжала, «Власть Ваконды безмерна! Горе тому, кто посмеет противиться ей! Это он послал меня! Прочь все!» Схватив за руку Донну Гермосу, едва оправившуюся от пережитого страха, она вознамеривалась выйти из круга. Индейцы не спешили разомкнуть круг, Мануэла сделала повелительный жест рукой, и дикари мгновенно расступились, освобождая им проход. «Я умираю», — прошептала Донна Гермоса. «Соберитесь с мужеством», — сказала тихо ей Донна Мануэла. «Мы спасены». «О!» — послышался насмешливый голос. «Что здесь происходит?» Перед женщинами возник человек, с любопытством разглядывавший их. «Амонцин!» — забормотали индейцы, и, успокоенные присутствием своего колдуна, снова столпились около пленниц. Мануэла внутренне содрогнулась, поняв, что ее хитроумная уловка не удалась. Однако мужественная женщина не сдавалась. «Ваконда любит индейцев!» — сказала она. «Это он послал меня к Аманцину апаческих воинов!» «Вот как?» — ответил колдун насмешливым тоном. «Чего же он желает?» «Никто, кроме тебя, не имеет права это слышать!» Колдун приблизился к Мануэле, положил руку на плечо и, пристально на нее глядя, спросил. — Чем ты можешь доказать, что Всемогущий Дух направил тебя с поручением ко мне? — Хочешь меня спасти? — быстро прошептал Мануэл. — Смотря по обстоятельствам, — ответил колдун, стрельнув глазами в сторону Донна Гермоса. «Это зависит от нее». Мануэла, преодолев чувство отвращения, сняла свои золотые браслеты с жемчугом и, протягивая их колдуну, сказала, «Вот, возьми». «О-о!» — воскликнул колдун, пряча браслеты за пазух. «Чего желает моя мать?» «Освободиться от этих людей. А потом...» «Сначала освободи нас!» «Будет сделано, как ты желаешь!» Индейцы оставались неподвижные, ожидая возвращения колдуна. Додвернулся с озабоченным видом и даже испуганный. «Бегите!» — провозгласил он взволнованным голосом. «Эта женщина принесла несчастье!» «Ваконда возмущен! Бегите!» «Бегите отсюда!» Индейцы, послушные своему шаману, видя, как он непривычно взволнован, бросились в рассыпную, сбивая друг друга с ног. Оставшись наедине с женщинами, колдун продолжал. «Но как? Я защитил вас?» «Да», — поспешно ответила Мноэлла. «Благодарю моего отца. Он столь же всемогущий, сколе мудр!» Самодовольная улыбка появилась на губах хитрого индейца. «Я могу сурово покарать обманщиков», — сказал он. «Поэтому я и не буду пытаться обмануть моего отца». «Откуда эта белая девушка?» «Из ковчега первого человека», — ответила Мануэлла. не моргнув глазом. — У моей дочери раздвоенный язык кугуара, — сказал колдун. — Видно, она принимает меня за игуану, которая легко поддается обману. — Вот ожерелье, — сказала мануэла подавая индейцу богатое жемчужное ожерелье, которое Вакондо поручил мне вручить «Вдохновенному человеку апачи?» «Ох!» — вздохнул колдун. «Моя мать не способна лгать. Она мудра. Какую услугу могу я ей оказать?» — спросил он, поспешно пряча ожерелье. «Я хочу, чтобы мой отец проводил меня в палатку великого белого начальника». Которому подчиняются все воины. «Моя дочь желает говорить с бледнолицым?» «Да». «Этот начальник мудрый. Примет ли он женщин?» «Это не должно смущать моего отца. Я нынешнюю ночь должна говорить с великим начальником». «Хорошо. Моя мать будет с ним говорить». — А эта женщина? — прибавил он, указывая на Донну Гермосу. — Эта женщина, — ответила Донна Мануэлла, — приятельница бледнолицого начальника. У нее также поручение к Сахему. Колдун покачал головой. — Воинам придется прясть вегоневую шерсть, — сказал он. «Если женщины станут воевать и сидеть у огня совета». «Отец мой ошибается», — возразил Мануэлла. «Сахем любит мою сестру?» «Нет», — решительно ответил индейца. «Посмотрим», — сказал Мануэлла, теряя терпение и опасаясь непредвиденных осложнений. «И так отец мой не желает проводить нас в палатку великого начальника. Пусть же он знает, что начальник ждет нас!» Колдун вперил в нее испытывающий взгляд, но Мануэла выдержала его, не моргнув. «Хорошо», — сказал колдун. «Мать моя не солгала. Пусть она следует за мной!» Взяв женщин за руки... Колдун повел их по запутанному лабиринту лагерь Встречавшиеся им по пути индейцы испуганно шарахались в сторону. Колдуна это нисколько не смущал Напротив, доставляло ему удовольствие, поскольку подтверждало его могущество в глазах суеверных индейцев, искренне считавших, что он послан к ним Вакондой. Спустя некоторое время они достигли палатки, у входа которой красовалось знамя объединенных племен в окружении копий, украшенных бахромой. «Здесь», — сказал колдун. «Хорошо», — ответил Мноэлла, — «мы войдем одни». «Я должен вас оставить?» «Да, но мой отец может подождать нас здесь». «Я подожду», — коротко ответил колдун, окинув женщин подозрительным взглядом. По знаку колдуна, охранявшие палатку часовые разрешили женщинам войти. С замиранием сердца они переступили порог палатки. Она была пуста, и бедняжки вздохнули с облегчением. У них была возможность собраться с мыслями и подготовиться к разговору, которого ждала Донна Гермоса. Колдун остановился у входа в палатку. Занявший столь важное положение при содействии тигровой кошки, он был предан ему всей душой, совмещая колдовские обязанности со шпионскими.